Глава 24 Праздник удался. Все по очереди поздравляли друг друга. Ели, пели, пили тоже. Дядя глейр к примеру, после третьей рюмки зиморожковой настойки, прямо сказал бабке Инсе, что в ее возрасте плести интриги не солидно. А Густавсон тут вообще дурной. Дела с таким иметь, себя не уважать. «Правда твоя», — согласился с ним дядя Колин. Старикан давно с головой не дружит. Только я прежде думал, что это не заразно. И со значением поглядел на Гартмуса с Лиеной. Бабка Инса передернула плечами, а дядя Гарт промокнул салфеткой губы и сказал, что в гостях хорошо, а дома лучше. Никто их удерживать не стал. Так что вскоре мама с бабулей вышли проводить дорогих гостей. Оставшиеся дети тоже потихоньку потянулись к выходу. Взрослые дружно не обращали на это внимания. Так ведь положено, что удирать к Йольскому коту нужно втихаря. Мне бы тоже хотелось похвастать перед котярой своим настоящим связанным мужем, даже несмотря на то, что тот сидел рядом и старательно делал вид, будто поглощен общением с будущими родственниками. Но теперь я была взрослой. — А скажи-ка, парень, — палец дядюшки Глейра нацелился прямо в Хенрика, — тебе в королевском дворце бывать доводилось? С этого началось. Потом подключились остальные дядьки, и мой универсал почти на полчаса занял все семейство рассказами о королевском дворце и тамошних порядках. И вот, когда речь зашла о дворцовой кухне, это уже подключились тетки. рядом со мной объявилась Хельга, раскрасневшаяся, довольная, но почему-то тихая. «Улли, там у ворот странный дядя», сказала она шепотом. «Он меня Ильсой назвал». «И про тебя с тетей Лейсой спросил». «Дядя?» — переспросила я, силясь осознать, почему кузина бросила братьев и ёльского кота ради того, чтобы сказать мне про какого-то прохожего. «Странный?» «Ага», — кивнула она и ручкой описала круг у своей головы. «Волосы, как у мамочки, а еще бородища до да полу». «Страшный?» — в голове возник тревожный образ, заставивший вскочить из-за стола. «Грустный?» — возразила Хельга. «Я его в дом позвала» а он и не идет, вздыхает. «Вообще-то не дело, когда человек, пусть чужой и даже странный, в Йольскую ночь один на улице. Раз он спрашивал про маму и меня, может, и не чужой, а какой-нибудь знакомый?» Я поблагодарила кузину и пошла за шубой. «Хельге не удалось пригласить его в дом, так я буду настойчивей». Хенрик нагнал меня на крыльце и стал возмущаться, почему его не позвали. Беспокоился и к странному дяде одну пускать не хотел. «Да я только посмотреть», — сказала я. «Я же дома, тут ничего не случится». Мы дошли до ворот, и Мак первым шагнул через калитку. «Мужик, ты кто? А шарф откуда?» Что ответил незнакомец, я не расслышала, потому что активно отпихивала Хенрика с дороги. А когда, наконец, встала с ним лицом к лицу, удивилась, насколько верным было описание Хельги. Волосы клубились вокруг его головы припорошённым снегом облаком, а борода действительно мила улицу. «Доброго, Йоля, сказал он хрипло, — «вы, должно быть, одна из кузина Лейсы. Передайте ей, что Свен...» «Вы тот самый Свен Нильсон», — перебил его Хенрик, видя моё удивление на грани со ступором, который ушел к великанской гряде искать клад Ниссе. «Это точно вы?» «Это я», — ответил мой отец. «Мама!» — заорала я во всю глотку. «Мама! Папа вернулся!» «Что ж ты творишь-то?» — вздохнул Хенрик, подхватывая оседающее тело будущего тестя. «Теперь вот ждать, пока очнется. Я перепугалась чуть не до смерти. «Что я сказала-то? Что сделала не так?» «Ладно, оно и к лучшему». Мак аккуратно уложил тело на снег, и быстро я и ой-ой сказать не успела. Привел его в нормальный вид, убрав все лишние волосы. Мне кажется, у него истощение и шок. В ярком свете волшебных огоньков я почти сразу узнала лицо отца, хоть и видела его последний раз больше 15 лет назад. Выглядел он и вправду не очень. И одет был вовсе не для Ёльской ночи, а скорее по-летнему. легкая куртка, тонкие штаны, изношенные ботинки. И тут я тоже заметила на нем шарф, который несколько часов назад был торжественно подарен Сигурду. «Что с ним случилось?» «Мне и самому интересно», ответил Хенрик, скидывая свою теплую куртку. «Шарф узнала?» Еще бы свою работу не узнать. И что теперь думать, что мой отец снял шарф с памятника?» Мак подсунул куртку ему под спину, потом приложил руку к голове и строго сказал. «Свен, приходите в себя. Я все же не целитель, а тут морозно». Я бестолково заметалась, не зная, как быть. Звать на помощь? «Бежать за теплой одеждой?» «Стоп! Как бы я ни переживала, сейчас главное, чтобы Хенрик вытащил отца. Значит, нужна еда. Много еды!» «Улли, Хенрик, где вы?» Звонкий голос Эльсы разлетелся по всему двору. Я нырнула в калитку и велела кузине срочно принести пирожков из запечённого мяса. «Хенрик колдует! У нас тут такое!» В тот момент я не думала, что кузина сейчас переполошит всю родню. Я даже забыла про желание позвать маму. В голове была только одна мысль — еда для мага, который спасает моего отца. Но Ильса послушно вернулась в дом, потом оттуда выскочил Торви, который ни о чем не спросил, а тут же встал рядом с братом и зажег огонь прямо на снегу. «Лучше тепловой волной», — сквозь зубы сказал ему мой маг. «Свена надо согреть». «А кто он?» все всё-таки уточнил Торви. «Мой тесть», — уверенно ответил Хенрик. Хлопнулся в обморок и никак не приходит в себя. Торви помянул великанскую задницу, а я поняла, что еще немного и разревусь. Но прибежала Ильса с мясом и пирожками, а за ней почему-то не явились ее родители, мама, бабушка и все остальное семейство. Так что я сразу начала кормить Хенрика. Кузина поглядела на нашу живописную группу и велела мужу «Открывай рот». Потом наши мужья часто вспоминали эту ночь и кормление с рук возле бабулиного забора. Но это потом. А сейчас они вливали силы в моего отца. И в какой-то момент я заметила, что его глаза открылись. «Это сон», — хрипло прошептал он и попытался снова отключиться. «Нет, нет, нет», — я шмыгнула носом и бухнулась рядом на колени. «Папа, никаких снов! Ты же вернулся домой!» «Улли, этого не может быть!» снова сам себе сказал отец какой сейчас год дядя свен давай ты встанешь дойдешь до дома а там мы тебе все и расскажем тут же вмешалась ильса ты откуда вообще в летнем то вот вот поддержали ее маги хороший вопрос ильса права тебе нужно в дом а то замерзнешь сказала я сглатывая слезы давай помогу я попыталась сунуть ему руку под плечи и поразилась тому насколько он худ это морок Снова сам себе сказал отец. «Рудничный газ или еще что?» Он медленно сел и огляделся. Ворота никуда не делись, сугробы тоже, а вот мое прекрасное ёльское настроение окончательно улетучилось. Наши маги подняли его на ноги и осторожно повели во двор. И тут, наконец-то, на крыльце объявилась мама. Вот кто ни секунды не сомневался в происходящем. «Явился», — недовольным тоном выдала она. Спустя шестнадцать лет вспомнил про жену и дочку. «Лейса, я не понимаю», — начал снова бледнеть отец. Но я перебила. «Он еле на ногах стоит, а ты скандалить». «Скандалить мы потом будем», — буркнула мама. «А ты запомни, Свена Нильсон, Еще раз такое отмочишь, домой не возвращайся». Она сбежала с крыльца, и умненький Торви тут же уступил ей свое место. Так что в дом отца затащили она и Хенрик. Семейство сначала с недоумением, а уж потом, когда мы все объяснили, с одобрением, следило, как бабуля побежала готовить согревающую ванну. Дядя Дьюри перехватил у Хенрика эстафету и послал тетку Эйсу за заветной настойкой. А Ильса объясняла младшеньким. «Это дядя Свен, муж тети Лейсы, понятно?» «Настоящее ёльское чудо!» Прабабка Свейли прокашлялась, и оказалось, что голос у нее вовсе не настолько хриплый. «Это везенье Фрейдерин», — возразил ей дядюшка Глейр, — «и мы все про то знаем». Кто-нибудь всегда покупался на уловку дяди, начиная возражать, после чего он всегда рассказывал долгую историю о Хейли Фрейдерин, которая одной из первых завела в деревушке рядом с Сальбергом овец особой шерстяной породы. Стала стричь и прясть их в шерсть, а потом торговать, да не с кем-нибудь, а с настоящими нисса Считалось, что они и наградили наш клан удачей, потому что Хейли всегда держала слово, а шерсть ее была наивысшего качества. Но сейчас все согласились. Свену повезло вернуться, Алисе его дождаться. А что Йольская ночь, так то двойное везение. Даже маги не полезли с вопросами, шушукаясь между собой. В общем, остальная часть праздника прошла мимо меня. Ведь сначала я нервничала, дожидаясь вести о здоровье отца, А потом, когда авторитетная комиссия из бабули дяди Дьюри и Хенрика объявила, что теперь все в порядке, и папа уснул, расстроилась, что нам не удалось поговорить. «Маме-то легче, она с ним рядом, а я...» Конечно, я очень радовалась чудесному возвращению, но вопросов было много. А где он был все это время? Почему пришел в летней одежде? И главное, откуда взял Сигурда в шарф? У Хенрика была версия которая конечно кое что объясняла но далеко не все скорее всего твой отец попал в ловушку говорят что Ниссы частенько делали такие ловушки на простака особенно рядом с зачарованными кладами думаешь он все таки нашел клад тут же спросил торви что тут думать завтра проснется и сам все расскажет вполне логично на мой взгляд ответил хенрик пока что мы точно знаем что он ушел к великанской гряде «А теперь понятно, что там в подгорных пещерах и был». «Заметил его оговорку про рудничный газ?» «Точно, что-то такое папа бормотал». Торви кивнул, а Хенрик продолжил уже для меня. «Если твой отец попал в такую ловушку, то время для него остановилось. Это объясняет и его шок от встречи со взрослой дочерью, и истощение, и даже длину волос». «А что с длиной волос?» — живо спросила Ильса. «Пришлось рассказать, насколько заросшим мы увидели отца в самый первый момент». Ильса сказала «Ой-ой!» и погладила меня по плечу. «Никогда не верила, что дядя Свен вас бросил. И вот, оказывается, он, бедняжечка, в ловушке все это время сидел». «И кто-то его спас», — продолжила ее мысли Торви. «И что-то мне страшновато узнать, кто». «Это Сигурд», — уверенно сказала я. «Иначе откуда взялся шарф?» В том, что отец в своем состоянии не смог бы снять его с памятника, а потом в летней одежде дойти от ратушной площади до нашего дома, я теперь не сомневалась. Ильса со мной согласилась. Ее вера в героя нашего края была безграничной. А вот братья Маги сомневались. Особенно обидными показались мне сомнения Хенрика: Завтра папа все расскажет, пообещала я, и ты поймешь, насколько несправедлив к собственному предку. «Когда она так говорит, я начинаю ревновать», — шутливым тоном пожаловался Хенрик. «Не обращай внимания», — встала на его сторону Ильса. «А ты, Уля, немедленно скажи, что любишь Хенрика больше, чем Сигурда». Мы со связанным мужем переглянулись. Взгляд у него потеплел, а я смутилась и не смогла ответить кузине. Все случилось так быстро, и... и проклятие же, после которого не только у Хенрика язык не поворачивался говорить о любви». «Вот об этом я рассказала, и Ильса, как всегда, мгновенно нашла решение. Скажи, что ты его не любишь больше Сигурда, он поймет. «Торви, тебе очень повезло с женой», — с благодарностью сказал Хенрик. «Ильса, я ведь тоже не говорил Улье о своих чувствах, но теперь благодаря тебе скажу. Улли, я тебя не люблю сильно». «Я тебя тоже, Хенрик», — признаваться в ответ оказалось намного легче. «Какие же вы милые!» Протянула Ильса с удовлетворением, только стесняшки. Нам всем тут повезло, обняв жену, подмигнул брату Торви. Еще бы то самое везенье Фрейдерин теперь распространилось и на наших связанных мужей. Вслух, я это, конечно, не сказала, хотелось прочувствовать момент, но тут бабуля позвала убирать со стола. Йольский стол на малышню не спихнешь. Тем более милые крошки уже нагулялись и дружно спали в повалку на большом диване в гостиной. «Это твой Максвена наколдовал», — в полголоса спросила бабуля, когда мы проводили гостей по комнатам и перешли к мытью посуды. Она отправила спать дядю Дьюри с теткой Эйсой, Ильсу и тётку Марту, тоже вызвавшуюся помогать, так что на кухне остались только мы с ней да глуховатая прабабка Свейли. «Папа не наколдованный», — возмутилась я. «Настоящий, кто же спорит?» — согласилась она. «Я не о том. Смотри, как удачно все сложилось. Едва ты привела жениха в дом, Густавсон со своей распиской облажался, а раз, Инса с Гартмусом угомонились, два, а теперь еще и Свен вернулся». Я не знала, что сказать, кроме как «это удача Фрейдерин». А потом подумала, ведь если бы не Хенрик, вряд ли Сигурд помог бы отцу. Он, конечно, герой и все такое... Но прежде почему-то наши с Ильсой желания не исполнял, так что я согласилась с бабулей. Все же хорошо, что ты связала себе мужа, постановила она. Я знала, книга окажется полезной. Хенрик заинтересовался, начала была я, но тут он сам объявился непонятно откуда и продолжил. Очень любопытно, что за книга, откуда она у вас и как работает. Внучок, давай уж про книжки потом, прищурилась бабушка. Сейчас бы с уборкой закончить, да соснуть хоть немного. Ёль же все таки Праздник закончился, но настроение у меня снова стало отличным. Бабуля права. Едва Хенрик появился в моей жизни, как все стало налаживаться. «Потом так потом», — не стал с ней спорить маг. «Давайте я вам помогу». Уборка с помощью универсала закончилась моментально, так что бабушка ушла со Свейли, а мы с Хенриком двинулись к лестнице на второй этаж. «Тут такое дело...» — рука Хенрика потянулась к затылку. «Мне, видишь ли, негде спать?» «Точно. В его комнате обосновался дядя Глэйр, а вещи мама перенесла ко мне. А к Торве, разумеется, пришла Ильса, так что универсалу пришлось идти на кухню и помогать с уборкой». «У меня в комнате только одна кровать», — с огорчением сказала я. «Нет, в твоей комнате я точно не засну, даже если бы там было десять кроватей», — улыбнулся Мак. «Я застелю тебе диван в библиотеке», — вздохнула я. «Ну вот. А я надеялся уговорить тебя поехать вместе в дом на холме», — Еще шире улыбнулся он. «Но диван так диван. Плед и подушка. Больше ничего не надо». Пока я искала в кладовке плед и подушку, он стоял рядом. «Я все никак не могу поверить, что проклятия нет. Столько лет я боялся стать таким же, как отец, а оказалось, что ты по какой-то книжке связала себе меня». И проклятье обошла. Почему я до сих пор ничего не знаю о вязальной магии? Хорошо. Как я не устала, но героям, тем более будущим мужьям, надо помогать. Пойдем в библиотеку, найду тебе эту книгу. Ты идеальная. Хенрик с нежностью коснулся моей щеки. Я потерплю до утра, а тебе нужен отдых. Сладких снов, Улли. Ой-ой, кажется, он тоже идеальный. Целовашки, неуверенно предложила я, вручая магу подушку с одеялом. Как отказать собственной невесте, улыбнулся он от уха до уха. Словом, через полчаса я вообще расхотела спать и неожиданно стала лучше понимать Ильсу, решившую не тянуть замужеством. Но Хенрик поступил как настоящий мужчина, втолкнул меня в комнату и закрыл дверь снаружи. Или так, или я за себя не ручаюсь, сказал он из коридора. Я прижалась лбом к гладкому дереву дверной панели и сквозь шум крови в ушах расслышала его слова с трудом. «Сложно представить, что неделю назад в моей жизни не было никакого Хенрика Бьёрнстона».